Глава 7. Утром меня разбудило мерное перестукивание стёклышек на ветру. Я подскочила на матрасе и осмотрелась. Дэйрана не было. Но испугаться не успела. Рядом на полу обнаружился пакет с красивой лентой, а в нём два тюбика ярко-красной краски для волос. Я счастливо улыбнулась и бросилась в ванную. Жизнь учила наслаждаться каждым днём. а я всегда была хорошей ученицей. Когда закончила с волосами, вышла в мастерскую, рассеянно перебирая мокрые пряди, и вдруг заметила нечто новое. Куда шла к полотнам, так и стоявшим вдоль стены ближе, и улыбнулась. Эрик доработал все картины, что я в бешенстве залила краской. В каждую он увидел что-то свое. На одной... В хаотичных каплях теперь угадывались очертания девушки под дождём, на второй стая птиц над морем. Я просматривала картины одну за другой и улыбалась. У Киберга был неоспоримый талант видеть необычное в обычном. Мало кто из людей может похвастаться такой способностью. В кухне вовсю шло заседание секретного штаба. Дэйрен что-то обсуждал с отцом, разложив на столе проекции светящихся голограмм, а Эрик сосредоточенно помешивал очередное творение на плите. Судя по запаху, шоколад. Джиджи -джи сидел на плече Дейрона, принимая самое живое участие в беседе. А вот Мотик ревниво оглаживал спиной ноги киборга, очевидно забрав себе самого перспективного, в своем понимании, кандидата на его внимание. «Еще бы!» Кто так вкусно готовил в последний раз на кухне? При моём появлении мужчины как по команде повернули головы и заулыбались. "С добрым утром", улыбнулась я в ответ, но всё же смущённо закусила губу под восторженным взглядом Дэйрана. "Да?" Цвет волос вернулся с удвоенной силой, как мне казалось, после такого невзрачного прежнего. "Иди сюда", поманил меня Дэйран. второй рукой не глядя смахивая голограмму. Мы ждём только тебя. Я вижу. Вздёрнула скептически брови, но всё же послушно направилась к нему. Оказалось, что я безумно соскучилась за утро. Покорно затихла в его руках, забываясь в незатейливой ласке, и решила вернуться к вопросу своего допуска к секретам позже. Пока и без них было неплохо. Эрик тем временем проворно накрывал на стол, ругаясь на Мотика, наровившего сбить его с траектории. А мой рассеянный взгляд всё же зацепился за то, как сосредоточенно он контролировал свои действия. Кинул он многозначительный взгляд на отца, и тот удручённо кивнул, мол, да, у нас проблема. Эрик, сегодня проедешь со мной в лабораторию, как бы ни взначай заметил он. Киберк напряжённо вздохнул и сел напротив. Кажется, затащить Эрика к себе на работу отец пытается не в первый раз, а теперь решил заручиться и моей поддержкой. "Зачем, мистер Грин?" нарочито расслабленно спросил он, и вдруг ясно обрисовал мне контуры этой самой проблемы. "Снова просто проверить текущие показатели?" Я покачала головой. Неодобрительно глядя на отца, мало того, что тот не предупредил Эрика о том, что собирался оплавить током его импланты, он сделал это обманом. И как результат, у киборга больше не было доверия, и он не мог найти оснований для того, чтобы поменять мнение. Люди в очередной раз пожертвовали им для решения своих проблем. На имплантах была опасная информация, и теперь она уничтожена. И это едва не стоило Эрику жизни. Отец молчаливо воззвал ко мне и Дэйрэну в поисках поддержки, но я сделала вид, что поглощена кофе, а Дэйрэн мной. "Эрик, я обещаю, что теперь ничего не буду от тебя скрывать", попытался снова отец. "Пап, давай отложим лабораторию", подняла глаза от кружки. "Нам с Эриком нужно по магазинам". И1, кивкнул на меня непонимающий и настороженный взгляд, а рука Дэйрана замерла, так и не выпутавшись из очередной ярко-красной пряди. Да и просто погулять не помешало бы. А что скажете, мистер телохранитель? Я обернулась к Дэйрану. Справитесь? Вполне, серьёзно кивнул он и быстро поцеловав меня в шею, садил на стул. Сейчас вернусь. стал под моим озадаченным взглядом и вышел из кухни. Пап, у меня к тебе есть разговор. Решила не терять времени. Отец поднял глаза от планшета, но его глаза красноречиво говорили, что мыслями он всё ещё далеко. Дейран не один такой. Как и ожидала, взгляд его сразу прояснился. Он вздохнул и часто заморгал. Райан говорил мне о людях, которые стоят десятерых. Дейрон был первым, но не единственным, да? Эрика явно также заинтересовал ответ, потому что он поспешил сунуть болтливому Джиджи кусочек булочки. «А это как раз результаты вмешательства правительства в деятельность моей компании», — серьезно ответил он. «Они потребовали содействия вот таким вот образом». Два раза в год я обязан готовить человека подобного Дейрену. Этого потребовал Райн, прищурилась я. Нет. Вайс как раз был против этой программы. Но я подал ему идею использовать её результаты для того, чтобы у Дейрена появилась возможность быть рядом с тобой. Он бросил быстрый взгляд на Эрика, но тут же перевёл его на планшет. Если бы вы заехали в лабораторию, заметил, как бы, между прочим, я бы показал тебе результаты. Будет интересно. Вик-вик. Джиджи как раз прожевал булочку под аккомпанемент тяжёлого вздоха киборга. А я подняла глаза на выход из кухни. Дэйрон уже вернулся и предстал на пороге в образе моего чертовски привлекательного телохранителя. Тёмный костюм сидел на нём как влитой. А пронзительный взгляд, которым он поманил меня, вызывал дрожь во всем теле. «Что ты делаешь вечером?» — прошептала ему на ухо, встав на цыпочки в темном коридоре. «Вечером я купаюсь с тобой в море». Не остался он в долгу, мягко притянув меня за шею. Галышом. Губы коротко коснулись виска, и он тут же отстранился с разочарованным выдохом. оставив меня со своим будоражащим обещанием один на один. Это. Он предъявил моему туманному взору датчик, похожий на тот, что снял с меня вчера, подделка. Он поместил его на место прежнего на моём затылке. В отличие от оригинала, этот не причинил боли. Дальше, транслятор. Дерен продемонстрировал на подушечке пальцев прозрачную каплю Еле заметное искрящее в полумраке коридора. Я буду слышать всё, что происходит рядом с тобой, а ты будешь слышать меня. Он аккуратно поднёс каплю к моему уху, и я почувствовала, как та мягко скользнула в ушную раковину. Но на этом моя комплектация не завершилась. А вот это? Он вытащил из кармана пиджака контейнер с датчиком Райна. Должно быть с тобой. Аля. Сейчас включу трансляцию с него, и он начнёт работать в прежнем режиме. Это важно делать временами, чтобы не возникло подозрений на его зацикленность. Зацикленность. Взяла из его рук контейнер, всё больше волнуюсь, чувствовала себя шпионом. Он сейчас транслирует запись, отличную от реальности, мягко пояснил он. Тихих слов он не распознаёт. потому что находится в контейнере. Только чёткий голос. Запомнила. Приготовься. Задержи дыхание. Вспомнила его слова. Он нажал на кнопку в центре контейнера и сунул мне его в карман брюк. А секунду спустя послышался звонок в двери. Моя фальшивая жизнь началась. Дерен развернулся ко мне спиной. И прикоснувшись к панели сбоку от двери, впустил Марио. Леа, привет, улыбнулся тот с порога, но стоило ему бросить беглый взгляд на моего телохранителя, запнулся. Здравствуйте. Здравствуйте. Лязгнул металлом голос Дэйрона и вышел на улицу, оставив Марио стоять, выпучив глаза. Леа, это кто? просепел тот, оглядываясь на двери. Мой телохранитель пожал плечами. Тебе не сказали? Хотя Дэйрен всего лишь вышел за дверь, чувство давящей пустоты внутри было соизмеримо с очередной его потерей. Может, говорили, но мой распорядитель совсем растерялся. Он робко одёргивал свою нежно-сиреневую рубашку и продолжал оглядываться. Ты по какому делу? Я развернулась И направился было в кухню, но потом передумала и сменила направление в сторону мастерской. Смешивать Марио с приятной атмосферой завтрака, что ещё витало там, не хотелось. Завтра у тебя обед с Райаном. Рассейно ответил он: "Следуй за мной. Надо приготовиться". Что с твоими волосами? Мы вышли в светлую гостиную, где он наконец смог оценить мои утренние усилия. А что такого? Захлопа니 винна глазами. Леа, что ты наделала? Закручался Марио, поднимаясь за мной по лестнице. Раян меня убьёт. Не меня же? пожала плечами и толкнула дверь мастерской. Ну вот что я тебе такого сделал? проворчал он. Сначала татушка, теперь волосы. Зато теперь никто не будет сомневаться в том, что я не нормальная. скривила губы в усмешке. Райн же этого хотел, чтобы все именно так думали. Марио поджал губы и воззрился на меня в праведном гневе, но я отгородилась от него дверцей шкафа. Райн. А что за обед? Перебила я его, меняя тему. Без меня нельзя? Наоборот, всё для тебя и делается, проворчал Марио. Дадим Пресси шанс застать вас с райным в непринуждённой обстановке. Он без приглашения двинулся внутрь комнаты и, вероятно, завидев полотно, присвистнул. Можно взглянуть. Равнодушно кивнула и принялась писать Эрику, чтобы собирался. С появлением Дэйрона Киберк обзавёлся собственным смартом, что было очень, кстати. А сама пыталась успокоиться. Сколько ещё будет продолжаться эта затейливая игра? Теперь, когда Дэйрон рядом, я вообще не могла представить себе дальнейшие встречи с Райном. Собрав небольшой рюкзак, Тайком приложила в его карман и датчик из брюк. "Леа, это шедевр", прервал мои мысли Марио. Выглянула из-за шкафа и обнаружила его сидящим на коленях перед одной из картин. На ней в грубых мазках, которые Эрик превратил результаты моего безумия, теперь можно было угадать очертания страстно целующейся пары. Волосы девушки закручивались разноцветным вихрем, размывая лица, но чувства действительно хлистали с полотна, как настоящие. Или мне это так казалось? Тихо приблизилась и благоговейно огладил рельефную краску. Да, что-то было в этих двоих похожее на нас с Дейраном. Ты бы могла стать знаменитой. Выдохнул Марио с неподдельным восторгом, всматриваясь в каждую деталь картины. Это не моя работа. Это Эрик рисовал. Перевела я взгляд на помощника, на миг заинтересовавшись его эмоциями. Хейберг безумлённо посмотрел на меня, Марио. Он рисует? Очень круто рисует, довольно кивнула я. Леа, можно я сфотографирую? задаченно выдохнул он. У меня есть один знакомый, работает в галерее Фильца. Я задумалась. В Солар-Сити было всего две художественные галереи такого уровня. Выставляться в них мечтает любой художник. Конечно, без удачей и связей туда не попасть. Почему нет? Кивнула согласно. А ты? Марио вытащил свой смарт и развернул картинку к свету. Ты бы могла без труда попасть к Филцу. Ты ведь тоже рисуешь. Под вот без труда он имел в виду сейчас Райена и его связи. Нет, спасибо. «Э, э, ты куда? Стрепнулся Марио, когда я направилась к двери. Мы собирались по магазинам. Пожала плечами, оборачиваясь, с телохранителем оживился распорядитель обернулся от двери и бросила на него выразительный сочувствующий взгляд Что? возмутился Марио. Помечтать нельзя. Только так, чтобы он этого не заметил, посоветовала я. Тогда поехали вместе, подберём тебе что-нибудь для обеда и выходного приёма. Оживился распорядитель Всё же в глубине души я верю, что ты не желаешь моей смерти. Неожиданно для себя ответила на улыбку Марио. С твоими мечтаниями ты легко её устроишь себе сам. Ладно. А что ещё за приём? Последний вечер выходных будет светская вечеринка у президента. Объяснил Марио, вышагивая рядом и всё ещё любуясь фотографией картины на экране своего смартта. Я задумалась. Раин ведь пообещал не трогать Эрика, и я не поднимала этого вопроса. Но почему он тогда собирался загнать меня под винец, задать вопрос в лоб и заставить его задуматься о других поводах шантажа и давления, или оставить всё в таком шатком, но более мирном состоянии до тех пор, пока Дэйрен не вытащит меня с Арцеуса? Только не говори, пока ничего Эрику ладно. Похватилась я уже в коридоре. Насчёт картин. "Почему?" удивился Марио. Ответить не успела. Мы вышли в холл и столкнулись с киборгом нос к носу. "Получил твоё сообщение", смущённо объяснил он, настороженно поглядывая на Марио. "Только ты уверена?" "Да." А взяла его под руку и повела за собой к двери. Ни у меня, ни у тебя нет ничего своего из вещей. Поэтому подумай, что тебе нужно, пока будем ехать». «И проветриться не помешает?» Дождалась, пока Марио выйдет на улицу, и повернулась к Эрику. «У тебя на лбу не написано, что ты киборг, слышишь?» Заглянула в его глаза. «Люди не отличают вас». Эрик хмуро смотрел на меня взглядом, полным сомнений. тебе нужно учиться жить среди людей, продолжил осторожно. Леа, ни ты, ни я не хотим здесь жить, уверенно возразил он. Дать нам обоим волю, нас бы сегодня же и след простыл. Я напряжённо вздохнула. У меня для этого есть причины, но у тебя нет, возразила уверенно. То, что случилось в лаборатории случайность. А ты можешь подумать о том, чего хочешь. Впервые. Он посмотрел на меня серьёзно. Я не знаю, просто попробуй. Решила закрепить шаткую победу. А вдруг есть вещи, о которых ты и не подозреваешь? Может, тебе захочется чего-то другого. Он наконец кивнул и позволил увлечь его на улицу. Но сомнения меня не оставляли. А что если Эрик, как и Крист, не видел себя отдельным от тех, кому привязался? Может, киборги вообще не могли физически вести независимую жизнь и следовать своим желаниям? Может, это я приносила киборгам лишь несчастье? Или дело вообще не во мне? Скользила рассеянным взглядом по улицам Солар-Сити и думала о Кристе. «Еще один киборг, с которым я не знала, что делать. Я так и не рассказала никому о том, что это он напал на автомобиль Райана. Дэйрона говорить об этом боялась. Он и так не был в восторге от Криста и моей идеи его спасения. А теперь бы и вовсе мог обозлиться. Отцу тоже. Эти их политические игры не давали мне твердой почвы для понимания обстановки». Надо будет всё жестребовать доступ к секретным кухонным посиделкам на правах женщины главного их участника. Только не открытые руки. Где-то я уже это слышала. Ту татуировку надо закрывать, продолжал возмущаться Марио, скептически рассматривая моё отражение в зеркале. А я так наделась побыстрее закончить с этой частью нашей программы. Выбирай самый, пошли отсюда. Закатила глаза, поглядывая на выход из бутика. Дейрн остался на входе, и теперь на правах телохранителя сверлил меня пристальным и одновременно таким соблазнительным взглядом, что даже в условиях идеального климата торгового центра мне было постоянно жарко и хотелось пить. Эрик сидел в одном из кресел и невозмутимо рассматривал через прозрачную стену гуляющих по центру людей. «Леа?» Марио дождался, пока я посмотрю ему в глаза и, набрав побольше воздуха, продолжил. «Я все понимаю, но раз ты у нас одна из первых леди...» «Ты давно плавала в море голышом, Леа?» Вдруг послышался голос Дейрона в клипсе. Я округлила глаза и приоткрыла рот от неожиданности. «Леа?» Кажется, никогда. Да, водошевился Марио, видимо, и растерянный взгляд. Поэтому статусу надо соответствовать, и вообще сегодня обещает жаркую ночь. Пробрался под кожу соблазнительный шёпот, и я, схватив ближайшее из предложенных платьев, ринулась в примерочную. Прекрати, прошептала тяжело дыша Как только панель примерочной бесшумно отгородила меня ото всех. Ты меня слышишь? Слышу, ответил Дэйрон без намёков на покаяние. Я повернулась к зеркалу и принялась стягивать с себя прежнее платье. На жаль, не можешь помочь. Улыбнулось дерзкое отражению, как застёгивать это платье самой, понятия не имею. Леа. слышался сдавленный рык в клипсе. Это было безумие, но оно так неожиданно приятно било током по нервам и заставляло Зла родну улыбаться. Мы были вместе даже там, где это казалось невозможным. Ходили по тонкой грани, рискуя каждую секунду потерять равновесие и сорваться. Собравца с мыслями стоило невероятных усилий, но я всё же отмила вариант с платим И выбрала себе чёрный короткий пиджак и брюки. Платье заставляло чувствовать себя слабой и зависимой а от того мужчины, с которым мне предстояло стоять рядом, и я бы не хотела зависеть никогда. Я уж тем более чувствовать себя слабой рядом с ним. Марио поморщился, но согласился. Настояла лишь на собственном выборе аксессуаров, что устроило меня полностью. Купи на вечер что-нибудь с капюшоном, шепнул мне Дэйрон в клипсу, и солнечные очки. Для дома, объяснила распорядителю, прихватывая в примерочную первую попавшуюся мастерку без рукавов. Очки подберём. Пока натягивала кофту перед зеркалом, у меня зазвонил смарт. Вытащила его из кармана рюкзака, И тут же кинуло на ближайшее кресло. Звонил Райан. Леа, ответь ему, пожалуйста. Я вздрогнула и обернулась. В дверях кабинки стоял Марио с несколькими вариантами очков и напряжённо косился на жужжащий смарт. Ты не мог бы не соваться сюда, прорычала я. Ты же одет, округлил он глаза, возмущённо всплеснув руками. И в мои отношения с Раеном. Он отпустил тебя, горячо возразил Марио, и ему очень плохо. Если бы ты только видела. Выйди отсюда, процидил исквой зубы. Леа, пожалуйста, отстань. Да что он в тебе нашёл? вспылил Марио и, развернувшись на каблуках, направился прочь, не скупясь на ругательства. Кажется, испанские. И знал же. Хотя в последнее время изучение старых языков снова входило в моду. «Позвони ему». Тон Дейрона не оставил сомнений, чего ему стоил этот совет. Чтобы не приехал лично. Я шумно вздохнула и подхватила смарт. «Лео!» — услышала в трубке мрачный голос Райана. «Как ты?» «Лучше». «Где ты сейчас?» «А ты не знаешь?» Последовала пауза, которую он явно использовал, чтобы перетерпеть неприязнь, пропитавшую мои слова. «Мне есть чем заняться», — прорычал наконец. «Не проще один раз ответить на звонок?» И я болезненно сморщилась и прислонилась спиной к кабинке. «В бутике с Марио». Он сказал, что я обедаю с тобой завтра. Общение с Раином словно тянуло из меня силы. От хорошего настроения не осталось и следа. А потом Чем теплее становился его голос, тем больше меня продирало зноб. Хотела прогуляться с Эриком. Как он? Сложно сказать. Меня не было рядом, когда я была нужна. И сейчас он тоже сидит и ждёт, пока Марио останется доволен. Марио написал, что вы закончили, и он уехал. Удивлённо вздёрнула брови. "Да?" скривила губы. "Ну, тогда жизнь налаживается". Но она ни черта не налаживалась. И она хотела делать Райну больно, но не могла иначе. А он выискивал в моих словах хоть какую-то надежду, словно Очередное зацеп на ответственности не, чтобы не сорваться. Хорошо бы, если так лиа. И ещё. Я не слежу за тобой постоянно. Только в экстренной ситуации будут подниматься записи с датчиков и камер. Теперь за тебя в ответе твой телохранитель. Поэтому отдохни сегодня хорошо, пожалуйста. И он прервал звонок, так и не дождавшись моего ответа. «Лео, все хорошо?» Голос Дейрона подхватил меня вовремя, не позволяя снова сорваться в тяжелые мысли. «Пошли отсюда!» Меня было кому держать, а Райана нет. Жизнь не налаживалась. Она превратилась в дурацкую игру, в которой нужно было собрать что-то важное по кускам. Мы с Дейраном собирали друг друга. Лёгкое касание руки, когда он открывал мне двери, его потемневший быстрый взгляд, провожавший меня в примерочную, и даже короткое прикосновение губ к волосам в тесноте лифта не утоляли жажды. Возьми чёрное. Дейран Традиционно застыл у входа с суровым изваянием, собирая на себя любопытные взгляды консультантов. А я пыталась хоть как-то себя порадовать одним из самых любимых занятий — выбором нижнего белья. Теперь, когда любимый мужчина был рядом, эта моя страсть наконец приобретала такой необходимый мне ранее смысл. «Почему черная?» — прошептала, кусая губы. консультанта я отправила в осяси, чтобы не мешал терапевтическому эффекту. Тем более, как выяснилось, консультант у меня был свой. Не могу забыть твой последний танец в клубе. Он отвернулся к выходу, и я не могла видеть выражения его лица. К счастью. Хочешь, чтобы я тебя станцевала? Он ответил не сразу. Я не знаю, как скоро у меня появится столько выдержки, чтобы ты еще и станцевать мне успела. Но я бы не отказался. А я так и не отоработала, оплаченный тобой приватный танец. Я огладила пальцами соблазнительное кружево на приглянувшемся черном комплекте. Но тут зазвонил Смарт, позволяя перевести дыхание. «Леа!» — услышала голос Эрика. Я всё. Точно? Киберк настоял на самостоятельности и остался на нижнем ярусе торгового центра в молодёжной секции пополнять свой гардероб. Я немного нервничала по этому поводу. Но Эрик был на удивление спокоен, не в пример утреннему своему настроению. А может, ему что-то сказал Дэйрон? Да, и корма для Джиджи -Джи купил. Деловито доложил он. Наверняка, Дэйран. Так он и будет тебе корм есть после ирзяцкого кальмара, усмехнулась я. Договоримся, усмехнулся он. И Леа, давай съездим к твоему отцу сегодня. Удивлённо подняла брови в полоске искусно подсвеченного зеркала между секциями. Уверен? Да. Ты хотела с ним поговорить? Да и я бы, честно говоря, тоже. Хорошо. Встретимся на парковке. Улыбнулась с облегчением и стёрнула с вешалки понравившийся комплект. Но примерить его не вышло. Дэйрен должен знать, что через 10 минут торговый центр нагрянут папараццы, поэтому лучше бы нам их опередить. Откуда ты знаешь? С интересным заглянула в его бесстрастные глаза. Когда за нашими спинами схлопнулись дверцы лифта, ведущего на нижний ярус. Я, мисс Грин, не зря занимаю место рядом с вами и по долгу службы должен быть в курсе всего, официально заявил он, но тут же обворожительно улыбнулся и хищно прищурился. У них совершенно ничем не защищённые каналы для более широкого диапазона. Поэтому узнать про их появление не так уж и сложно. Он говорил обычным тоном, не боясь работы датчика. А я заметила, что вблизи его голос не дублируется в клипсу. И это внезапное ощущение комфорта повергло меня в ступор. Мне вдруг стало так спокойно теперь, когда я поняла тот механизм, с помощью которого он сделал мою жизнь более приемлемой. Снова невозможное. Дэйрен настороженно ответил на мою улыбку, но по взгляду я видела, что причины моей внезапной радости ему непонятны. Мы разменивались с автомобилем прессы всего на минуту, а я теперь была уверена, что Дэйрен контролирует не только каналы широкого диапазона. Мы плели кружевные интриги и инкрустировали их сдержанными намёками на истинные чувства и желания. Говорят, человек привыкает ко всему. Не знала, начала ли привыкать я, но меня что-то отпустило внутри. Улицы Solar City в центре внезапно привели в восторг. Я словно увидела их впервые, и они заиграли для меня новыми красками. Вглядывалась в лица людей, мимо которых мы проезжали, жадно впитывая их эмоции, спешащие и неторопливые, счастливые и задумчивые, равнодушные и восторженные, люди моего некогда родного города продолжали жить вместе с ним всё это время без меня. А я даже и не подозревала, что так соскучилась. Оказывается, в центре открыли новый парк, и сразу стало понятно, куда перекочевали Одиночные детские площадки. Мы проехали мимо зоопарка под куполом, похожим на мыльный пузырь. Он колыхался как живой, но, насколько я знала, позволял сохранять климатические условия отличные от уличных. Купол не имел дверей, а невероятным образом оптикал людей, проходящих внутрь. И почему-то безумно захотелось походить туда-сюда под ним. чтобы ощутить эти перемены самой. А на выезде из центра мой взгляд надолго прикипел к огромному больничному комплексу, занимавшему несколько кварталов. Эрик всю поездку сосредоточенно что-то изучал в новом планшете, но стоило нам выехать на побережье, надолго устремил взгляд на Леон. Может, порисуем на побережье? Я даже не знаю, как рисовать, замялся Киберг. Подвижную воду. Я покажу. улыбнулся осторожно. Хотя сначала, думаю, тебе надо попробовать самому, чтобы не терять стиль. Мне кажется, ты справишься. А взгляд Киберга азартно блеснул и надолго потерялся в морских далих, а планшет так и остался включённым в его руках. Краткой взглянув на его экран, нахмурилась. Он изучал планировку центральных районов города.